Глава двадцатая. После ухода Хрущева Керпоносый нам сообщил о вылазке против гаубиц. Все-таки мы вроде как причастно к этому. Поблагодарил, конечно, за смекалку и всякое такое. Про награды речи не было, да я и понимал, что после знамени ничего еще долго не светит. У нас ни на кого дождь из наград не сыпется. Кстати, Масюк проболтался, что мы орден не из загашника Керпоноса возник. После представления от Попеля об этом запросили Москву, там что-то мурыжили, уточняли, тут аркаш подробностей не знал, а потом спустили команду вместо героя дать знамя. Какой уж герой окруженцем Но об этом мой товарищ порекомендовал помалкивать, а лучше забыть навеки. Так что все Керпонос при нашей встрече уже знал, просто сыграл сценку из спектакля «Щедрый начальник». Ну да я не в обиде, все лучше, чем ничего. Домой я возвращался опять в потемках. Та же очередь у Хлебного, те же женщины со своими причитаниями, вой сирен. Вот только у подъезда никого не был ни любимый, ни соседа-алкаша. Дверь была не заперта. На дверь сказать, чтобы закрывалась, а то всякого дерьма сейчас повылезет из своих нор. Но сделать жене внушение не получилось. В прихожей, прямо у порога, лежал пират. Проклятая животина слишком быстро почуяла волю, так скорый в постель полезет. Вот и сейчас только хвостом дернул подлец, ни на сантиметр не сдвинулся. Я перешагнул его и позвал жену. «Верочка, ты где? Мужа встречать не собираешься?» Рыжая любовь вышла в прихожую, шмыгая носом. Вытерев щеку ладонью, она попыталась прошмыгнуть на кухню, но я схватил ее за руку. «Отпусти, дай пройти», — каким-то глухим голосом сказала она. «Не хочу, чтобы ты меня такой видел». «Что случилось?» — начал допытываться я, разглядывая ее заплаканное лицо. «С тобой все в порядке?» «В Москву отправляют», — не поднимая головы, ответила Вера. к бурденко Тогда. Мне от этой новости тоже стало не по себе. Вроде обсуждали такую возможность, а вот случилось и как мешком по голове. Настроение упало, конечно. С одной стороны, порадоваться над за жену. Будет в столице в безопасности. А с другой расставаться не хочется совсем. После завтра утром самолетом. Вера обняла меня, прижалась. Не хочу уезжать от тебя. Ехать надо, сказал я. Здесь очень скоро развернется ад. Мне спокойней будет, если ты будешь подальше отсюда. — А ты? Про меня ты подумал? Мне каково без тебя? — Да как-нибудь выкручусь, не переживай, — попытался я ее успокоить. — Давай лучше поедим что-нибудь. Я голодный, пирата сожрать готов. Вера начала собирать на стол, а я помыл руки и сел возле нее. — А у тебя что? — спросила она, расставляя тарелки. — Где вы были? Я вчера ждала допоздна. — Черт, хотел же оставить записку, да не успел. — Ты же понимаешь, что я не могу тебе это рассказывать. Все нормально было, скучная командировка, ничего интересного. «Ты, Петя, когда врать начинаешь, у тебя глаза краснеют», — сказала Вера и засмеялась, когда я невольно потянулся рукой к глазу, которую внезапно захотелось потереть. «Ну, как ребенок, честное слово. Я понимаю, что военная тайна. Переживала просто». «А потом перестала?» — улыбнулся я. «Как же заразительно!» — она смеялась, моя любимая. «А утром я позвонила Марченко. Ну, помнишь, он нас сюда привел еще. И он сказал, что вы вернулись, и все хорошо». «Я подумал, что не знаю про свою жену слишком многого». Марченко я помнил, вот только не знал, как с ним связаться. И уж точно не догадался бы искать кого-то из интендантской службы для того, чтобы узнать, где моя жена. Но спросить завтра у этого тылового жука, с какой радостью он кому угодно по телефону разбалтывает о моем местонахождении, не говоря уже про конфронт, это я догадаюсь. И куда теперь девать это ходячее хранилище Блох? Только легли, как на улице завыла воздушная тревога. Ничего не поделаешь, пришлось быстро собираться и бежать в бомбоубежище, которое располагалось в подвале соседнего дома. Народу к моменту нашего прихода там набилось уже немало, так что пришлось пробираться через ноги, чемоданы, узлы с барахлом и один раз даже перешагнули через корзинку с кошкой. Это нам терять нечего, рассовал по карманам документы и в путь, а люди тащат за собой все, что успевают схватить. Пройдет совсем немного времени, барахла за собой будут таскать все меньше, а пока тут натуральный цыганский табор. Рядом с нами сидела большая еврейская компания. Все молчали, только одна женщина сбивчиво рассказывала своей соседке, как они добирались из Нежино. А теперь вот здесь, потому что Авраам Петрович уже неделю как в армии, а квартира свекрови на Льва Толстого стоит закрытая. Пришлось идти ночевать к знакомым суда на героев стратосферы. Девочка лет 12, которая она держала за руку, не захотела слушать этот рассказ, скорее всего, не впервые, и сказала, мама, давай я лучше стихи почитаю давай эриночка мы послушаем ответила ей мама девочка встала посередине маленькую пятачка между телами и громко произнесла дорогие товарищи сейчас я буду читать стихи нашего великого земляка поэта и орденоносца павла тычины вот тычины этого я никогда не любил совали его во все дыры неустанный громогласно славил партию колхозы даже ходил шутливый стешок трактор в поле дыр дыр дыр мы за мир мы за мир Но девчонка читала эти трескучие агитки типа «Партия ведет очень красивым, звонким голосом». Мы с Верой, впрочем, как и все окружающие, заслушались. Оказалось, что у орденоносца есть и про любовь. Одно стихотворение про панну Инну очень мне понравилось. «Прям настоящая артистка», — восхищенно прошептала маме девочки соседка. «Вы ее, Фира Исаковна, обязательно отдайте на артистку учиться. И имя у нее такое красивое, Элина Быстрицкая». Я посмотрел на девочку еще раз. Вот эта козявка, Аксинья из Тихого Дона, ничего себе сподобился увидеть. Обязательно иди в горячо поддержал я соседку. Далеко пойдешь? Деятельность Комфронта с утра начала напоминать ускоренный фильм. Одно заседание сменялось другим, в кабинет то и дело входили и выходили командиры от майора, очень редко до полковников и генералов. Сосчитать невозможно. Другие такие же дожидались своей очереди в приемной. Окна давно открыли настиж, потому что табачный дым щипал глаза. Мы с Аркашей носились, как наскепидаренные. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что уже часа два хочется отлить, но времени сходить в туалет нет, постоянно поступают новые и новые вводные. Внезапно наступил какой-то перерыв во всей этой кутерьме. Масюк как раз умчался с очередным поручением, и я остался один в приемной. Дверь в кабинет командующего осталась открытой, чтобы клубы табачного дыма хоть немного вытянуло сквозняком. Херпонос крикнул. «Есть там кто?» «Я, товарищ...» отозвался я, но закончить мне генерал не дал. «Чаю принеси, пожалуйста, Петр Николаевич, в горле пересохло уже». И добавил, когда я зазвенел посудой. «Себе налей, посидишь за компанию». Комфронты пил молча, похоже, просто наслаждался тишиной и неожиданной минутой отдыха. Даже улыбнулся вдруг чему-то. «Товарищ генерал, я долго этот вопрос у себя в голове катал и вот решился под настроение. Скажите, зачем я вам?» Порученец из меня никакой, с бумагами работать тоже пошустрее меня найдутся. Неужели в управлении толкового офицера получше меня не нашлось бы?» «Толковых дохрена, и ты точно сказала, только не в этом дело. А ты не догадался?» Улыбнувшись, спросил Кирпонос. «Ты удачливый. Вас там возле этого танка в Христиновке должны были в первый день раскатать, а ты выжил такое большое дело сделал. Жену себе вон какую отхватил. Красавица. А ведь мне сказали, на мужиков к себе на версту не подпускала». А ты пришел, и свадьба чуть не через неделю. А медсанбат? Петя, сам подумай, сколько у вас шансов было? Ни одного. А ты вывел людей, да еще и с прибытком. Тебе на этой войне удача отпущена намного больше, чем другим. Вот и мне хочется, чтобы твоя удача рядом со мной была. Вот Аркадий, он верный и надежный, а ты будешь удачливый. А вдруг и мне повезет тоже?» Я внимательно посмотрел на Кирпоноса. «Да, везение бы тебе не помешало. Сгинешь ведь при выходе из киевского котла. Да еще и тьму командиров с собой тянешь». «Значит, с особистами» — начал я. «Конечно, я попросил Ревазыча квазы чтобы он тебя не обижал. Так что служи, Петр Николаевич, служи как следует. Только не думай, что я тебе послабление давать буду». «Да я и не надеялся, если честно», — смутился я. «Вот огорошил меня комфронта. Не ожидал я такого. Про что угодно думал, только не про это». «Хотя про попросить можно, все же в виде исключения». «Что там у тебя?» – мгновенно нахмурил брови Кирпонос. «Разрешите завтра утром задержаться. Жену хочу проводить в Москву, отправляют». И зачем-то добавил, будто это имело значение. «К Бурденко». «Завтра с утра?» – задумался Михаил Петрович. «Откуда летят?» «Узин в шесть». «Возьмешь Охременко, отвезете на аэродром назад. Понял?» «Понял, товарищ генерал», – вскочил я. «Спасибо. Не задерживайтесь только там долго». В той первой жизни я слышал одну байку про удачливого солдата. Якобы на передовую попал какой-то верующий, не то баптист, не то пятидесятник, и заявил, что оружие в руки брать не собирается, вера не позволяет. Разбираться не стали, а выставили особый идейного на бруствер. Тот стоял и не рыпался, упасть не пытался. Проторчал так под обстрелом минут десять, потом ком взвода решил, что толку из такого военного, даже если ему винтовку веревкой к организму привязать не будет, и определил христианина в санинструкторы. Раненых тот таскал за милую душу, никогда не отказывался, как бы тяжело не было. И снова не царапины. Про странноватого санинструктора узнал генерал и забрал мужика к себе. Просто, чтобы рядом был. До конца войны так и прокатались. Не знаю, правда ли говорят, что больше всего врут после войны и охоты, но все может быть. Марченко я встретил совершенно случайно. Мчался по лестнице вниз, он поднимался мне навстречу. Товарищ Марченко, какая встреча? А я про тебя только вспоминал. Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Он как-то незаметно оказался сбоку от меня, хотя только что мы стояли лицом к лицу. Не совсем так, лицо интенданта было на уровне моего живота, но в сторону он сместился мгновенно. Наверное, есть какие-то специальные курсы для снабженцев, на которых учат вот так быстро уворачиваться, даже если угрозы еще никакой нет. Да не спеши ты, вопросик у меня к тебе, сказал я, хватая его за ремень. «Скажи-ка, дорогой товарищ, а как так получилось, что у моей жены есть твой номер телефона, и она знает, что тебе можно по нему звонить?» «Так я это, с видимым облегчением, ответил Марченко, видать, грешки побольше за ним имеются. Номер телефона Вере Андреевне еще здесь, в управлении дал, она записала. Я сказал, что может звонить в любое время, мало ли что по хозяйству понадобится. Для пользы дела, как говорится». «Слушай, Марченко», — осенило меня, — «а куда можно собаку пристроить? А то бесхозный же остается». «Ничем не могу помочь», – с видимым сожалению ответил техник-интендант второго ранга. Наверное, вот такое участливое выражение лица они тоже на специальных курсах осваивают. Была бы служебная, куда ни шло, а так, сами понимаете, время такое. Ночью и не спали вовсе. Какое там спать, тут бы надышаться напоследок одним воздухом с любимой, запомнить запах складочек ее кожи и прикосновения волос, звук ее голоса. Эх, не могу я про любовь простить, но поверьте, от меня будто часть тела, да что там тело, души мои собирались отнять. Как представлю себе, что уже утром моя рыжая сядет в самолет и улетит за тысячу верст в далекую Москву, аж волком выть хочется. Уж не знаю, что там на душе у нее было, она молчала, но, видать, тоже не праздник, всплакнул, пару раз видел. Собрались выше на улицу в Потемках, у подъезда чернел силуэт Эмки. гриш заметил нас, вылез из кабины, взял у Веры вещмешок. Даже дверцу заднюю открыл перед ней. Комфронт у Охременко из двери открывал самостоятельно. И Эмилия Карловна, помнится, очень даже равноправно, вместе с мужским полом самостоятельно располагалась в машине. Водители тогда это не волновало никак. Тронулись. Григорий даже машину вел мягче, что ли, трясло совсем не так, как обычно. И на скорости это не отражалось. До Узина ехать километров семьдесят при очень большой удаче часа полтора, а так и все два, если не больше. Но Охременко вел машину как самолет, не обращая внимания на помехи. По крайней мере, объезжал он их так, будто их и не было. Уж не знаю, что там у него со зрением было, но темнота для нашего шофера проблемы не была ни разу. Мы с Верой сидели сзади, взявшись за руки. Время от времени она прижималась ко мне теснее, шептал на ухо всякие нежности, отчего я просто таял. Так и дорога до аэродрома пролетела совсем незаметно. «Готовьтесь, сейчас потрясет», – заговорил молчавший до сих пор Охременко это дорога до аэродрома тут километров пять, наверное, ну ужас просто какой-то. Хорошо еще дождей было, а то тут, если грязь расквасит, то, считай, пропала. И танк утонет не только наша м -ка. Почти рассвело, так что дорога, состоящая, казалось, из одних рытвенных ям, была хорошо видна. По ней, наверное, не ездили, уже разбивали обочину. Через пару километров параллельно нам протянулась узкоколейка, наверное, от какого-то заводика. По ней, понурив голову, брел какой-то военный, время от времени сбиваясь с шага на шпалах. «Подвезем?» – спросила хременко «А то ему еще километр три по путям плестись». «Конечно», – ответил я. «А чего же не подбросить?» Пешеход, остановившуюся машину заметил, сбежал вниз с насыпи. «Здравствуйте», – заглянул в стекло возле водительской дверцы. «А то я иду, иду, на этих шпалах все ноги позбивал. А дороги, сам видите, лучше по железке». «Садитесь, товарищ младший лейтенант», – сказал Охременко и кивнул на сиденье рядом с собой Молоденький парень, лет двадцати, наверное, а если и старше, что ненамного, быстро обежал машину и запрыгнул на переднее сиденье. Еще раз доброе утро, сказал он. Вчера отправились с донесением на ночь глядя, вот и пришлось в потемках добираться. Слово за слово, пока доехали, познакомились. Младшего лейтенанта звали Егором Саблиным. Был он в меру разговорчив, поведал, что летает на СБ. Других самолетов в 138-м полку и не было. И заодно командует комсомольской организацией, собирается в партию вступить сколько боевых выльтов поинтересовался я пока два покраснел сабрин но обещают чаще выпускать воен в подробностях рассказал о своих подвигах пообещал что даст еще немцам прикурить ой петя смотри вера дернула меня за руку с одного из деревьев сорвалась рыжая белка летяга и ловко спланировала на соседнюю сосну их тут полно подтвердил сабрин о одном учении с ними это почему же удивился я Постоянно лезут на территорию части, а охрана из БАУ и так вся на взводе из-за немецких диверсантов. Уже несколько раз стрельба просто так поднималась. Смотрит часовой, в кустах кто-то шебуршится и давай полить. Понабрали крестьян по объявлению. Один раз целого лося завалили. Нам потом неделю котлеты из его мяса девчата из БАУ подавали на ужин. Вкуснятина. На подъезде мы сначала увидели узин. Довольно-таки большое село, по крайней мере издалека мне так показалось. Сам аэродром был гораздо ближе. Егор попросил остановиться там, откуда ему было бы поближе идти, и показал нам стоявший чуть поодаль Ли-2. Или он еще, ПС-84, не помню, когда их переименовали. Вот это ваш, вчера прилетел, спасибо, что подвезли. На самом аэродроме все было скромненько. Три ангара, несколько хлебковатых с виду домиков, казарма, все, что только можно, накрыто маскировочной сеткой. В транспортник что-то грузили. С того места, где мы остановились чтобы высадить Егора, видно не было. Еще минуты, и мы приехали стоявшую у трапа военврач первого ранга, грузный мужчина в возрасте сильно за пятьдесят, обрадованно шагнул навстречу Вере, не обращая на нас внимание «Наконец-то, Вера Андреевна, я уже переживать начал. Доброе утро. Через полчаса вылетать, а вас все нет?» «И вам доброе утро, Николай Дмитриевич», — ответила Вера. «Познакомьтесь, это мой муж, Петр Николаевич». Военврач кивнул, не глядя на меня, и пошел от нас к самолету. Наверное, на его начальственном языке это значило, что он милостиво разрешил какому-то старлею, случайно оказавшемуся мужем Веры Андреевны, попрощаться с этой замечательной женщиной. «Все, Петя, уезжай», — сказала Рыжий, обняв меня, — «а то я сейчас рыдать начну. Помни только, что я тебя люблю. И спасибо тебе за все». Она быстро поцеловала меня в губы, оттолкнула слегка и пошла, не оборачиваясь к трапу. Я тоже не люблю все эти сырости при прощании, так что, запрыгнув на заднее сиденье Эмки, захлопнул дверь бросил Григорию. Поехали, нечего нам здесь больше делать. Эх, хорошая у тебя жена, Петя, с легкой завистью в голосе сказала Хременко. Сразу видно, что для тебя, а вот прям без щелочки и зазора, редко такое бывает. Тут я смотрю, ты копытом землю рыть начал, как ее увидел, улыбнувшись, сказал я, и дверь открыл, вещи подал и вез, как царицу. «Дурак ты, Петя!» – обиженно ответил Гриша. «Я же уважение показать, а не обо что!» «Спасибо тебе за уважение и добрые слова!» – попытался я успокоить его. «Сам видишь, весь на нервах, вот дурь всякая лезет!» «Ладно, давай, ложись там, покимарь пока едем!» Немного помолчав, сказала Хременко и прибавил газку, отчего наша эмка еще сильнее затряслась на грунтовке. Как ни странно, пристроить пирату удалось практически мгновенно. Хорошо известно, что от бдительных соседей не удается скрыть даже самый тихий пук, не говоря уже о более громких вещах. Вечером, буквально через несколько минут после моего прихода, в нашу дверь тихонечко постучались. Скорее даже поскребся кто-то, робко и не смело. Я открыл, для чего мне пришлось переступить через разлегшиеся наполовину прихожей тело пирата, который на стук, если среагировал, то совсем незаметно. На пороге стоял сосед, алкоголик Миша. Вымытый и свежевыбритый, на подбородке остался приклеенный на место порезы небрежно оторванный кусок газеты, и даже в чистых, хоть и мятых, темно синих диагоналевых брюках. "Здравствуйте", произнес он, и замолчал, устаившись в мои сапоги. "На выпивку не дам, я же говорил", сказал я и собрался закрыть дверь. "Нет, точ, что шлечитан, я не про то", выпалил он. "Я в завязке, правда, вот, верите, пусть наш разговора не капли. Я по поводу собачки, пират". "Что там не так с нашим псом?" Нет-нет, ничего, поспешно замахал руками Миша. Вы извините меня за мое поведение, но тогда, как я в дверь ломился. Просто я услышал, что хозяйка ваша уехала, вот такое дело, а вы же на службе день при дне, а пират ваш, получается, один все время. Отдайте мне, пожалуйста. Я же собаководом на службе был, я же их люблю, вот поверьте. Вы не смотрите, товарищ старший лейтенант, я же не всегда такой был, просто одно к одному. Собаку мою латку на службе японцы подстрелили, я, ну, как водится, бухлом глушил. «Домой приехал, вроде очухался, тут жена, возьми да и помри. Роды тяжелые. Я ей дал слабину. А пирату вашему со мной хорошо будет, вот увидите». «Наверное, надо пирата спросить?» – подумав, сказал я. «Особенно насчет такого дела, как новый хозяин». Я оглянулся. Наглый мешок с блохами стоял прямо за мной и, похоже, был рад возможности уйти в свободное плавание. По крайней мере, он вовсю улыбился, глядя на пьяницу, а хвост его мотался из стороны в сторону с такой силой и чистотой, что подключи к нему динамку, наверняка электричества хватило бы на весь наш дом. «Пойдешь ко мне?» – спросил Миша, садясь на корточки. Песель шагнул вперед, оглянулся на меня на миг и пошел к проклятому алкашу. Больше в мою сторону даже глаз не скосил. А ведь сколько тушенки был скормлен гаду. Ладно, не особо много той тушенки на него пошло, но все равно. Черная неблагодарность, дорогие друзья. Пират ему чуть глаз не вылезал от радости, представляете? Миша встал, погладил пса по голове, виновато улыбнулся и пошел вниз по лестнице, сопровождаемый гнусным предателем. На самом деле я хоть и взгрустнул немного, но рад был, что удалось пристроить собаку. Все лучше, чем просто оставить пса на улице. Да и Миша этот, может, за ум возьмется, потому что выпивать сейчас, ой, как не дешево будет, особенно под немцем. А потом понеслось. Не служба, а марафонский бег. Что днем, что ночью командующий носился по частям и проводил множество совещаний в управлении фронта. По примеру Аркаши я домой ходить перестал. Да и что там делать? На стены посмотреть. Белье постирать ой у нас можно организовать, поесть что придется, поспать в машине пока едем или пока Михаил Петрович совещание проводит. Как-то незаметно, по капельке, но обстановка не совсем совпадала с тем, что было в той жизни. Там на день позже отошли, там держались вместо того, чтобы отходить, а в иных местах наоборот. Но общая картина от этого не менялась. Точно так же держались зубами на Днепре, да и Гудериан с фон Клейстом никуда не делись. Надвигалась та самая большая задница, застила собой всю Украину. А я все никак не мог улучить момент для того, чтобы дать совет, который сможет перевернуть все в нашу пользу. Ждал подходящий момент и старался не утонуть в текучке а повседневные заботы затягивали не хуже болота. Иной раз я даже не помнил, какое сегодня число. Только и грел душу конвертик с письмом от Веры, в котором она прописала, где живет, да в каких краях ее можно найти, случись мне оказаться рядом. 25 июля уже вечером Кирпонос вызвал меня в кабинет и сказал «Два часа тебе на сборы, Петр Николаевич. Вылетаем в Москву на совещание к товарищу Сталину».